Глава 12. Джек Мозер поддерживал в своем отеле чистоту и порядок. Пусть некоторые из его клиентов снимали комнаты всего на час или полтора, Джека это нисколько не волновало. Он подозревал, что за закрытыми дверями номеров отеля Ритц происходит то же самое, что и в его скромных комнатах, только в Рице почасовая оплата была не в пример больше. Джек методично боролся с клопами и крысами. Не терпел шумных ночных попоек и даже платил лишние деньги за то, чтобы его клиенты могли пользоваться кабельным телевидением. И клиенты были довольны, платя по 29 долларов в сутки за одноместную комнатушку. Дети моложе 18 лет, путешествующие с родителями, могли останавливаться в отеле бесплатно. Каждый клиент получал небольшой кусок мыла и полотенца размером с коврик для ванной. К тому же для удобства гостей Джек договорился с ближайшим кафе о доставке горячих блюд в промежутке от 6 утра и до 10 вечера. Может быть, он и припрятывал часть наличных и не слишком настаивал, чтобы клиент назвал ему свои подлинные имя и фамилию. Однако таков был его бизнес. Зато простыни регулярно отправлялись в прачечную, туалетные комнаты дезинфицировались, а в каждую дверь был врезан надежный замок. Больше всего Джек любил лето, когда целые семьи, путешествующие с детьми с севера на юг и обратно, останавливались у него, заметив возле шоссе мигающую вывеску о наличии свободных мест. Они вываливались из своих стареньких фургонов и сразу же отправлялись в постель, так что хозяину можно было не волноваться, что они начнут рвать простыни и поливать стены пивом. Вот уже 20 лет Джек стоял за регистрационной стойкой, наблюдая за приезжающими людьми. Так что, в конце концов, научился с первого взгляда кое в чем разбираться, даже если клиент только переступил порог его мотеля. Он сразу угадывал, когда парочка снимает номер, чтобы обмануть супруга или супругу. Или когда женщина скрывается от сожителя, который, судя по ее виду, склонен распускать кулаки. С такой же легкостью он распознавал неудачников, бродяг, беглецов. Постояльца из комнаты номер 22 он причислил к последней категории. «Не мое дело», – подумал Джек, снимая с доски запасной ключ. «Парень заплатил авансом за три дня, так что мне до того, что он постоянно оглядывается, будто каждую минуту ожидает получить пулю между лопаток?» Да, клиент заплатил своей 87 долларов плюс налог и с тех пор ни разу не показывался. В том-то и была главная проблема. Три дня прошли, но, как сообщила ему Дотти, экономка и горничная, дверь комнаты номер 22 по-прежнему оставалась заперта, а на ручке висела табличка «Не беспокойтесь». как, собственно, и все эти дни. «Ну нет, все-таки придется его побеспокоить», – думал Джек, шагая через стоянку автомашин к противоположному крылу мотеля с одинаковыми серыми дверями и зашторенными окнами. «Постояльцу номера придется заплатить еще за один день или съехать». Джек Мозер не признавал кредита даже в исключительных случаях. Остановившись у нужной двери, он громко и властно постучал. Никто, кроме него самого, не знал, какое удовольствие ему доставляет лично вышвыривать вон всяких бездельников и прочих паразитов. «Менеджер!» – провозгласил он неприятным скрипучим голосом и заметил Дотти, которая выглянула из дверей соседнего номера, возле которого стояла ее тележка. «Напился, небось!» – предположила она. Джек вздохнул и расправил свои сутулые плечи. «Занимайся своим делом, Дотти! Я разберусь!» Он снова постучал, не заметив, какой гримасы удостоила его горничная. «Менеджер!» — повторил он угрожающе, потом вставил в скважину запасной ключ. Запах ударил ему в нос с такой силой, что Джек Мозер едва не потерял сознание. В первое мгновение он решил, что жилец 22 номера заказал в кафе что-то такое, что сильнейшим образом расстроило его организм. Второе, о чем подумал управляющий, так это о том, что понадобится целая канистра лизола, чтобы справиться с вонью. Потом все мысли покинули его. Джек Мозер увидел нечто расплывшееся, бесформенное, что сидело навалившись грудью на край крошечного поцарапанного столика и таращилось на него выпученными желтоватыми бельмами. Кем бы ни был человек, снявший у него номер, за три дня он успел превратиться в отвратительную гниющую массу. Ничего более жуткого Джек Мозер никогда в жизни не видел. Он попятился назад, не в силах больше вынести ни вида, ни запаха. Он хотел позвать на помощь, но только заблевал себе ботинки, что, впрочем, не помешало ему сломя голову броситься прочь. Джек все еще бежал, когда доти заглянула в номер и пронзительно закричала. Когда лейтенант Росси подъехал к мотелю, останки уже упаковали в пластиковый мешок. На месте этого происшествия он оказался исключительно благодаря везению и хорошей памяти. Лейтенант уже давно перестал реагировать на каждое сообщение о случаях загадочной или необъяснимой смерти. Однако имя Фреда Липски заставило его прислушаться к тревожным звоночкам, прозвеневшим у него в мозгу. Это имя значилось в списке Росси в связи с убийством конюха, но ему до сих пор не удавалось встретиться с человеком, который его носил. И теперь, похоже, ему представился шанс. Медицинский эксперт доктор Эгнес лоренса уже собирала свои инструменты. И Росси, входя во внутренний двор мотеля, как мог приветливо кивнул невысокой коренастой женщине с сидеющими волосами и добрыми, как у щенка, глазами. «Привет, Лоренцо!» «Привет, лейтенант! Я думала, этим делом займется Ньюмен. Клиент имеет отношение к одному моему расследованию. Ну что у нас?» Он прицепил свой значок к нагрудному карману пиджака и шагнул к двери, охраняемой полицейским в форме. Тело уже было полностью подготовлено к отправке в морг. В комнате все еще стоял сильный трупный запах. Но он уже давно не действовал на Росси и не мешал ему работать. Бегло оглядев комнату, он отметил разобранную постель, небрежно брошенную в угол сумку с вещами, следы спецпорошка, оставленные бригадой криминалистов. На столе стоял один стакан, на три четверти пустая бутылка джина и пепельница, до краев полная окурков от сигарет Лаки Страйков. «О причинах смерти можешь пока не спрашивать», – предупредила лоренса «Могу сказать только, что этот тип скончался от 48 до 60 часов назад. Никаких ран, никаких следов борьбы». А причина смерти? Лоренцо знала, что Росси все равно задаст этот вопрос, и хитро улыбнулась. «Остановка сердца. Так бывает довольно часто». вследствие самых разных причин. Не обратив внимания на шпильку, Росси попытался воссоздать обстоятельства предшествующие смерти. Человек пьет один, запершись в номере мотеля. Почему? Страх? Чувство вины? Гнев? Зачем человеку снимать номер в убогом мотеле, когда в 30 милях отсюда у него есть собственная, пусть такая же убогая, квартирка? Если Липск скрывался, значит, для этого были причины. Глядя на лицо лейтенанта, Лоренцо сжалилось. У него в бумажнике нашли три сотни долларов и просроченную кредитную карточку. В сумке лежал номер «Дейли Рейсинг» четырёхдневной давности, а в правом ботинке был спрятан нож. Росси сделал стойку, как хорошая охотничья собака, почуявшая дичь. «Что за нож?» Шестидюймовое лезвие, довольно узкое и тонкое, с прямой режущей поверхностью. Росте показалось, что в его полицейском сердце запели соловьи. Нож надо будет немедленно отправить на экспертизу, и если на нем остались хоть какие-то следы крови, человеческой или лошадиной, они найдут их. Кто нашел тело? Менеджер, фамилия Мозер. Должно быть, он все еще сидит у себя в конторе и дремлет над тазиком. Не у всех такие резиновые желудки, как у тебя, Лоренцо. Ты мне льстишь. Она снова вышла на улицу и глубоко вдохнула свежий весенний воздух, слегка подпорченный выхлопами машин, мчавшихся по пятнадцатому шоссе. На вызов Эгнес пришлось выехать прямо из морга, где на столе из нержавеющей стали ее все еще дожидался наполовину выпотрошенный клиент. И вот теперь в очереди к ней на прием оказался еще один несчастный. «Ну, просто праздник каждый день», — с горечью подумала Эгнес. «Мне нужна копия протокола о вскрытии», — это подошел Росси. «Через два дня получишь». «Через день, Лор, будь лапочкой». «Я тебе не лапочка». Она повернулась и села в машину. «Эй!» Росси схватился за дверцу, прежде чем анатом успела ее закрыть. Эгнос Лоренцо он знал вот уже три года. У этой женщины почти не было слабостей, на которых он мог бы сыграть, но все же несколько уязвимых мест Росси обнаружил. «Помнишь клиента, которого ты обрабатывала на прошлой неделе? Мик Гордон, старик с ножевой раной живота». Эгнос вытащила сигареты. С некоторых пор она перестала стыдиться этой своей привычки. «Это тот с переломом основания черепа и многочисленными разрывами внутренних органов?» «Помню». «Я думаю, что сегодняшний парень – это тот, кто его прикончил». эгнес выпустила изо рта тонкую струйку дыма. Ей не удалось внимательно рассмотреть нож. Да, в конце концов, это была и не ее работа. Но рану на животе Гордона она помнила. Как, впрочем, и десятки других ран и увечий, которые навсегда запечатлевались в ее ранопоседевшей голове. «Да», – кивнула она. «Похоже, тут ты не промахнулся, Росси». «Ладно, я задержусь сегодня подольше. Но гарантировать, что мне удастся провести все лабораторные тесты, я не могу». «Спасибо». Росси захлопнул дверцу и тут же, забыв о Эгнес, направился в контору Джека Мозера. гейп узнал о смерти Липски через 10 минут после своего возвращения из Флориды. В лице Дотти, горничной мотеля, пресса нашла буквально золотую жилу. Известие о том, что Липский был найден мертвым в номере дешевой гостинички, распространялось от конюха к конюху, от конюшенных мальчиков к подробному трен персоналу. Гэйбу эту новость сообщил эконом, работавший у него в усадьбе два раза в неделю. Он же принес газету, каковую и вручил своему нанимателю едва ли не до того, как успел поставить на пол дорожную сумку. Ярость Гэйба вспыхнула, словно спичка, смоченная бензином. Он как раз пытался справиться с ней, когда на пороге его дома появился лейтенант Росси. «Рад вас видеть, мистер Слэйтер!» «А, лейтенант!» гейп протянул полицейскому газету, которую так и не выпустил из рук. «Готов поспорить, что вы пришли по этому делу!» «Вы выиграли!» Росси отложил газету в сторону и поудобнее устроился в предложенном кресле. «Насколько я знаю, до недавнего времени Фред липский работал на вас!» «Да, до тех пор, пока несколько недель назад я не уволил его, о чем вам, без сомнения, известно. Он был пьян. И, как я слышал, активно возражал против своего увольнения». «Совершенно верно. Он вытащил нож, и мне пришлось его нокаутировать. Я считал, что на этом вопрос должен быть исчерпан. Но, как видно, ошибся». гей резко наклонился вперед, не забывая, впрочем, тщательно контролировать выражение своего лица. «Если бы я знал, что он воспользуется своим ножом против кого-то из моих людей или лошадей, я бы свернул ему шею тогда же». «Вы не должны так говорить, мистер Слейтер, тем более полицейскому». В прессу это пока не просочилось, но нож, найденный на трупе, действительно похож на тот, каким убили Мика Гордона. Пока из свидетелей никто не вспомнил, что видел Липский вблизи места преступления. Однако у нас есть и орудие, и мотив. Он хотел отомстить. «Дело стало быть закрыто?» небрежно поинтересовался гейп «Прежде чем закрыть дело, необходимо привести все в порядок. Во всяком случае, я всегда поступаю именно так. В данном случае у меня есть еще вопросы, на которые мне хотелось бы знать ответ. Так задавайте». «Вы хорошо знали Липски?» «Нет, он достался мне вместе с фермой». Услышав это, Росси улыбнулся. «Любопытное заявление». «Когда ферма перешла ко мне, — пояснил гейп я оставил всех, кто захотел остаться». Никто из работников не был виноват, что Каннингему не повезло в покер». Заинтригованный Росси постучал кончиком карандаша по обложке своего блокнота. «Так значит, это правда? А я-то думал, что это местный фольклор. Но мы, пожалуй, все-таки не будем особо останавливаться на том, что подобная сделка не совсем укладывается в рамки законов штата». «Не будем», — согласился гейп «Что ж, если вы не знали Липски, в таком случае я с вашего разрешения еще раз побеседую с вашим тренером и другими работниками. Мне хотелось бы найти человека, который знал его более или менее близко, и спросить, не задумывался ли Липски о самоубийстве». «Вы хотите, чтобы я поверил, будто липский покончил с собой?» Гейб почувствовал, как гнев вспыхнул в нем с новой силой, грозя смести на своем пути все воздвигнутые им барьеры. «Из-за чего? Совесть замучила?» Это чушь, лейтенант. Липски скорее стал бы выступать на Бродвее, чем сунул в рот ствол или голову в петлю. Вы сказали, что совсем не знали его, мистер Слейтер. Зато я знаю этот тип людей. Гейб подумал, что его самого воспитывал достойный представитель этой породы. Они обвиняют кого угодно, только не себя. И никогда не отваживаются на последний решительный шаг, потому что всегда всё рассчитывают. Они пьют, мошенничают, болтают о больших делах, но никогда. «Никогда не убивают сами себя». Интересная теория. Россий сам думал примерно так же. Так вот, Липский не стрелялся и не вешался. Он просто выпил коктейль из смеси джина и еще какого-то вещества, которое, как мне сообщили, называется ацепромазин. «Да», — лейтенант заглянул в блокнот. «Именно ацепромазин. Вам известно, что это такое?» Ответ Гейба был довольно сдержанным. «Это вещество используется в качестве транквилизатора, чтобы успокаивать лошадей». «Да». Примерно так мне и сказали. Кстати, я всегда думал, что если лошадь ломает ногу, то ее пристреливают. «Посторонний шум нервирует зрителей», — сухо сказал гейп «К тому же не каждый перелом бывает фатальным. Даже если лошадь сломает ногу, это не значит, что она больше ни на что не годна. Ногу можно залечить, после чего лошадь может снова участвовать в скачках. Или использоваться в качестве матки или производителя. Только в безнадежных случаях ветеринар делает лошади инъекцию этого препарата». Говорят, лошадь при этом не испытывает никакой боли. Хотел бы я знать, откуда это стало известно. Задумчиво закончил он. Да, у Липска, по крайней мере, этого не спросишь. Кстати, у вас на ферме хранятся запасы этого препарата? Как я уже сказал, им распоряжается ветеринар. Никто из но владельцев не станет усыплять лошадь просто из прихоти, лейтенант. Конечно, вы правы. Ведь лошадь – это не только живое существо, но и объект для вложения денег. И каких денег? Вот именно. холодно подтвердил гейп «Вам приходилось когда-нибудь видеть, как это бывает?» «Нет». Бывает, лошадь спотыкается на дорожке и падает. Жакей летит черт знает куда. Скакон в панике пытается подняться. Отовсюду сбегаются грумы, тренеры. В эти мгновение не имеет никакого значения, чья это лошадь. Она принадлежит всем. Потом зовут ветеринара. И если ничего нельзя сделать, он усыпляет лошадь. Все это, разумеется, делается за особой ширмой, а не на глазах у всего стадиона. «А вы?» «Вам когда-нибудь приходилось терять лошадь подобным образом?» «Да, один раз. Это было примерно год назад, во время утренней тренировки. Кстати, утренние работы гораздо опаснее, чем, собственно, скачка. жакеи не так внимательны, не так собраны да и лошади тоже». Гейб вздохнул. Он все еще помнил охватившее его тогда ощущение беспомощности и бессильный гнев. «Это была очень ударенная кобыла, настоящая красавица. Я назвал ее «Дама Бубей». Когда всё было кончено, Грум рыдал, как ребёнок. Кстати, это был Мик. Гейб с трудом подавил желание сжать руки в кулаки. «Так что, если кто-то прикончил Липски тем же способом, каким мы усыпляем лошадей, то я скажу вам, лейтенант, он этого заслуживал. Вы всё ещё ненавидите его, мистер Слейтер?» «Да, лейтенант?» Глаза Гейба стали непроницаемыми, а взгляд неподвижным. «Вы хотели спросить меня, не я ли убил Липски, так?» Я вынужден сказать «нет», но я не уверен, каким бы был мой ответ, если бы я, зная то, о чем вы рассказали мне сегодня, нашел его первым. «Знаете, мистер Слейтер, вы мне нравитесь». «В самом деле?» «Да». На лице Росси появилась редкая гостья, улыбка, которая плохо шла к его малоподвижному лицу. Некоторые люди ходят вокруг да около, некоторые начинают запинаться, некоторые потеют от страха. «Но не вы». Лейтенант снял с брючины невидимый глазу волосок. «Вы ненавидите этого сукиного сына, и представься вам возможность, без колебаний убили бы его, и вы не боитесь открыто сказать мне об этом. Я не только восхищаюсь вашей искренностью, мистер Слейтер, но и верю вашим словам». Он поднялся. «Разумеется, вы могли меня и надуть, но если вы побывали в мотеле, то рано или поздно я об этом узнаю. То, что вы будете и дальше пользоваться полной свободой, меня не слишком волнует, поскольку я все время нахожусь где-то поблизости, и в случае необходимости успею предпринять контрмеры». Он смерил Гейба еще одним внимательным взглядом. «Но я уверен, что вы ни при чем. Стоило липски увидеть вас в дверной глазок, и он забаррикадировался бы в своем номере и до последнего держал оборону. Так вы не будете возражать, если я пойду и переговорю с вашими людьми?» «Нисколько». Лейтенант прекрасно знал дорогу, и Гейб остался сидеть в своем кресле. Закрыв глаза, он сосредоточился на упражнении из йоги, последовательно расслабляя один за другим шейные позвонки. Гейп дал рост сейчас, после чего сам вышел к конюшням. Атмосфера здесь была сильно наэлектризована, а в воздухе витали запахи волнения и страха, как бывает всегда, когда смерть, о которой обычно не думаешь, вдруг оказывается совсем близко. Тем не менее, стоило Гейбу появиться, как работники прекратили сплетничать и взялись за работу. Джемисона гейп нашел возле раненого дубля. Тренер беседовал с ветеринаром. «Воспалительный процесс почти прекратился», – вещал мэт. И рана заживает хорошо. Повязку можно менять один раз в день. Используйте тот же антисептик, который я прописал Валету, и все будет в порядке». «Шрам останется?» Мэтт кивнул, разглядывая длинную царапину на боку Вранова. «Скорее всего, да». «Чертовски жаль». Джемисон взялся за спринцовку, чтобы промыть рану. «Жеребец такого класса и вдруг с отметиной». «Зато каков престиж!» Заметил гейп делая шаг вперед, чтобы придержать коня за недоуздок. Пальцы его пробежали по морде Воронова с нежностью, с какой не всякий мужчина станет ласкать женщину. И жеребец отозвался на ласку, нападав его руку носом, словно игривый щенок. Боевые шрамы украшают мужчин, пробормотал Гейп. Главное, чтобы это не повлияло на его резвость и на его честолюбие. Как скоро он сможет ходить под седлом, Док? Я бы не стал торопиться, Мэт ловко увернулся от дубля, который тряхнул головой, намереваясь схватить его зубами за плечо. Жеребец больше не напоминал щенка. Это было почти 900 футов огневого бойцовского темперамента. Лошадиные зубы лизгнули буквально в одном дюйме от плеча ветеринара. «Этот парень постоянно меня испытывает. Хочет вырвать из моего тела кусочек пожирнее». Пожаловался Мэтт в пространство и добродушно хлопнул дубля по шее, предварительно убедившись, что Гейб крепко удерживает недоуздок. «К кентуккийскому дерби он уже будет в полной форме. Если бы я был азартным человеком, я бы поставил на него все свои деньги». гейп обдумал слова врача, потом повернулся к своему тренеру. «А ты, Джимми, что скажешь?» «Я составил для него новое расписание тренировок. Либо оно сработает, либо нет. Вот и отлично. Рости говорил с тобой?» Джиммисон, заканчивавший накладывать свежую повязку, заметно помрачнел. «Да, этот коп слишком долго болтался здесь. Всех людей мне перебаламутил своими вопросами. Питерсон думает, что слипски Липски разделались его дружки. Кип считает, что здесь замешана женщина. Лайнат с ним не согласился, они поспорили, и Кипу слегка поцарапали нос. В общем, из-за этих олухов ребята разделились на два лагеря. «Надеюсь, никто не думает, что это было самоубийство». Джиммисон бросил на него негодующий взгляд и выбрался из дынника. «Никто из тех, кто его более или менее знал. Он же достал где-то ацепромазин», — напомнил Джиммисону Мэтт. «Наверняка Липский знал, как действует этот препарат. но ну и, конечно, он понимал, что полиция очень скоро выйдет на его след». Такая тляка Клипски мог без труда затеряться где-нибудь на Западе, отлежаться. Джеймисон поглядел на жеребца и отрезал кусок пластыря побольше. Все медицинские процедуры он выполнял сам. Это было наказание, которое он сам на себя наложил. Мне следовало уволить его еще несколько месяцев назад. Тогда все могло бы быть по-другому. «Может быть, и Мик был бы жив», — подумал он мрачно. «Если бы да кабы», — перебил его гейп «Дело это прошлое, но оно далеко не закончено». «Кто-то ведь поднёс Слипский последний стакан джина?» «Так что?» «Я скажу тебе, что я рассказал Росси». Почёсывая подбородок, мэт последовал за гейбом из конюшни. С Слипский человек, который разбирается в лошадях и имеет доступ к ветеринарным препаратам. Он слабо улыбнулся. «Что, разумеется, не слишком поможет нашему Шерлоку Холмсу». «В этот круг входим мы». Гэйб поглядел на внезапно обмякший подбородок Мэта. «Ну и, разумеется, ещё несколько сотен человек». Спасибо, что заглянул, ветеринар нервно сглотнул. Никаких проблем, Гейп. Я заеду взглянуть на Воронова через пару дней, когда, когда снова буду в трёх ивах. М да, разглядывая зардевшийся врача, Гейп достал сигару и закурил. А там какие проблемы? Нет, никаких, просто, Гейп улыбнулся небрежно, почти весело. Напряжение неожиданно оставило его. Приятно на неё поглядеть, верно? Мэт покраснел еще сильнее, что было особенно заметно на его светлой коже. «Да мне, собственно, не нетрудно. Ченнинг как-то сказал мне, что Кэлси, возможно, еще немного здесь побудет, так что было бы неплохо, если бы я...» Он замолчал, отчаянно пытаясь припомнить, что именно говорил по этому поводу Ченнинг. Однако, судя по невнятным отрывкам, которые доктор время от времени исторгал из себя, брат Кэлси был либо очень скрытен, либо становился косноязычен всякий раз, когда речь заходила о его сводной сестре. «О, я уверен, что она пробудет здесь еще довольно долго», — отозвался гейп беззаботно. Он сам намеревался об этом позаботиться. «А ты гляди, дружок, гляди на нее сколько хочешь». Обхватив ветеринара за плечи, он пошел проводить его до грузовичка. «За погляд денег не берут. Только трижды подумай, прежде чем прислониться к ней, док». Пока мэт подыскивал слова для ответа, Гэйб любезно отворил для него дверцу. «Мое». Просто и доходчиво объяснил он, видя замешательства ветеринара. «Ты...» — мэт запнулся и стал совершенно свекольным. «Я и представить себе не мог, Кэлси, ничего. Я никогда... Что ты, Гэйб, я даже не собирался. Если я узнаю, что ты вдруг собрался, мне придется сделать тебе больно». Улыбка гейба была дружелюбной, почти сочувственной, но предупреждение вышло более чем недвусмысленным. «Передай, Кэлси, мои наилучшие пожелания, когда снова увидишь ее». «Конечно, Гейб, конечно!» Торопясь уехать, Мэтт Ганнер вскарабкался на сиденье грузовика. «Знаешь, я, может быть, сразу поеду к себе. У меня накопилось чёртова уйма бумажной работы». «Ну что ж, поезжай!» Гейб отступил в сторону и с удовольствием проводил взглядом фургон доктора, ринувшийся вниз по подъездной аллее с такой скоростью, словно за ним гнались командчи. «Ты напугал парня до смерти!» Джиммисон вскрыл пакетик вишневой жевательной резинки, которая время от времени, бывали в его жизни такие периоды, заменяла ему сигареты. Просто спас его от неприятностей на обратном пути. Возможно. Рассматривая оседающую над дорогой пыль, поднятую колесами грузовика, тренер положил на язык пластинку жвачки, наслаждаясь ее прохладным, чуть кисловатым привкусом. она знает что ты поставил на ней свое тавро гейп выпустил струйку дыма с удовольствием припоминая реакцию кэлсина его рассчитанный на публику поцелуй она умная женщина от умных баб мужчинам самый большой вред ну что ж в этом смысле мне давненько никто не вредил гейп подумал что джемисон даже не представляет себе как сильно он хочет этого должно быть мне нужно отправиться туда самому и попробовать подразнить гусей «Эта поездка поможет мне развеяться», – подумал он в свое оправдание и повернулся к тренеру. До этого момента все его внимание было сосредоточено на жеребце и на ветеринаре. Только теперь Гейб заметил, что Джеймисон выглядит усталым. Морщины на лице его обозначились четче, а возле глаз залегли темные тени. «Ты выглядишь подавленным, Джеймисон! Что с тобой?» Со дня смерти Мика Джеймисон спал мало и скверно, а на еду даже смотреть не мог и питался урывками. когда голод заставлял его проглотить, не жуя несколько кусков. «Слишком много всякого у меня на душе». Тренер сокрушенно покачал головой. «Ты мог бы облегчить свою душу, если бы перестал казнить себя за смерть Мика». Но Джемисон продолжал смотреть в сторону, и Гейб в досаде бросил на землю окурок сигары и растоптал. Выражение глаз тренера снова пробудило в нем смутное ощущение вины. «Окей, ты ошибся, что не уволил его вовремя». Я ошибся, когда выставил его с позором у всех на глазах. Пусть это был заряд динамита, который мы заложили, но не мы поднесли к фитилю огонь. Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу его. «Мика». Джеймисон говорил негромко, но голос его звенел, как натянутая струна. Вижу его таким, каким он стал после того, как липский и жребец разделались с ним. Этого не должно было случиться, гейп Никогда. гейп подавил вздох. Возразить на это было нечего, и Джемисон знал это так же хорошо. «Через три с половиной недели состоится дерби. Жеребец должен быть в форме, и я обязан подготовить его как следует. Но когда я гляжу на него, я сразу вспоминаю, как Мик гордился тем, что именно он конюх дубля». Не отвечая, гейп повернулся к холмам. Они принадлежали ему, и там паслись его лошади. Потом он задумался о дерби. Для него это была не просто скачка, не просто цель. Это была чаша Грааля, за которой гейп гонялся всю свою жизнь. И вот теперь, после целой жизни борьбы, после пяти лет каторжного труда, эта цель оказалась совсем близко. Стоит только протянуть руку. Возможно, с горечью подумал гейп чаша окажется пуста. Но он должен сам в этом убедиться. «Жеребец должен бежать, Джемми. Если ты не можешь с ним работать, я передам его дьюку». Дьюк бойд первый помощник Джеймисона, был достаточно компетентным тренером. И они оба знали это. Но, несмотря на весь свой опыт и знания, ему не хватало того чутья, прирожденного чутья, которым обладал Джеймисон. «Так или иначе», — добавил Гейб после продолжительной паузы, «дубль должен быть готов взять приз и ипподроме Чирчилл Даунс». «Свою работу я сделаю», — отозвался Джеймисон и потер покрасневшие глаза. «Мне нужно, чтобы ты вложил в это дело всю душу. Джеймисон опустил руки. «Ты же знаешь, что так и будет, чёрт тебя подери! И душу, и сердце в придачу!» Он повернулся и медленно пошёл к конюшне. Кэлси знала, что влюбляться в лошадь по меньшей мере глупо, но разум тут был вовсе ни при чём. же ребята не твердо стоящие на своих тоненьких ножках, нравились ей не меньше, чем взрослые жребцы. Любовь эту не мог омрачить даже удар копытом. Единственной, кстати, которую она как-то получила от одной чем-то раздраженной лошади в ответ на ласковое похлопывание по крупу. Кэлси отнеслась к этому с философским спокойствием. Она просто поднялась с земли и отряхнулась. Начиная с этого исторического момента, Моисей, оказавшийся свидетелем инцидента, всерьез занялся ее подготовкой. Ему нравились в Кэлси и стиль поведения, и то, как она реагировала на лошадей. И что было гораздо важнее, ему нравилось, как лошади реагируют на нее. Когда Моисей повел Кэлси в конюшню для жеребят-годовичков, он с удовольствием подметил, что терпение и воли у Кэлси даже больше, чем энтузиазма. Посовещавшись сначала с тренером молодняка, он спросил мнение Кэлси. и выбрал для нее эту шуструю, светло-гнедую годовалую кобылку с темными гривой и хвостом, весящую, несмотря на все свое внешнее изящество, 750 фунтов. Солнце только-только встало над горизонтом, и его лучи, затопившие окрестности жидким золотом, попадали в денник и освещали шкуру гнедой кобылы, отчего она буквально светилась и переливалась, словно шкура ее была сделана из огненного атласа. При виде этого великолепия Кэлси невольно замерла у дверцы денника. Никогда, никогда прежде она не видела ничего столь прекрасного. «У нее есть характер», — заметил Моисей, помогавший Кэлси седлать кобылу. «И сердце. Вот почему Наоми назвала ее честь Наоми. Сокращенно Чена». Словно отзываясь на кличку, честь Наоми с такой силой ударила его головой в плечо, что Моисей покачнулся, но уздечку из рук не выпустил. Только налег на нее всей своей тяжестью. «Ты будешь первым грузом, который она почувствует на своей спине, так что не рассчитывай на послушание». Заездка чистокровной годовалой лошади, привыкшей наслаждаться полной свободой, дело непростое и кропотливое. «Даже я не знаю, что от нее ожидать, за исключением, разумеется, того, что она вряд ли будет стараться доставить тебе удовольствие». «Уже сейчас, Чена, намного сильнее тебя!» Моисей с некоторым неодобрением покосился на хрупкую фигуру Келси. «Значит, ты должна быть умнее ее!» Он потрепал кобылу по холке и добавил. «И добрее!» «Главное, добрее! Именно поэтому он выбрал именно Келси. Человек, не обладающий добротой, не мог успешно работать с годовичками». В конюшне стояла удивительная тишина. Наверное, поэтому Моисей тоже говорил совсем негромко, словно они были в храме. Наконец он прищелкнул языком и кивнул кэлси давая ей понять, что она может войти в бокс и попробовать установить первый контакт с кобылой. Сердце кэлси стучало так часто и так громко, что она боялась напугать кобылу. Однако руки ее были мягкими и нежными, а движения — уверенными и неторопливыми. Убедившись, что Чена реагирует нормально, кэлси заговорила, вернее, прошептала несколько ласковых слов, и кобыла насторожила уши. — Красавица! Ты настоящая красавица, Чена! Как мне хочется поскорее проехаться на тебе! Мы ведь будем друзьями, ты и я, правда? Кобыла громко фыркнула, как бы задумавшись. Моисей тем временем надел ей через голову уздечку, и Чена прижала уши. — Ну, милая, успокойся, — пробормотала кэлси Тебе никто не сделает больно. — Вот увидишь, пройдет совсем немного времени, и ты станешь королевой Турфа. — Готова поспорить, сейчас это звучит странно, но так и будет. — Ты мне веришь, лошадка? Турф — профессиональное название и подробной дорожки. Моисей кивнул кэлси и, уложив на спину кобыла крошечное тренировочное седло, стал затягивать подпругу. Кобыла нервно затанцевала. и Кэлси потрепала ее по шее. «Знала бы ты, что такое носить пояс с чулками», успокаивала ее Кэлси. «Уверяю тебя, они еще неудобнее, чем это крошечное седло размером не больше почтовой марки». Солнце тем временем поднялось выше, и освещение изменилось. Цвета стали более насыщенными и теплыми. «Ну вот», — Моисей застегнул последнюю пряжку. «Я подкину тебя в седло. Не забыла, что я тебе говорил?» «Нет», — Кэлси глубоко вздохнула, стараясь унять дрожь. «Ведь я же еще не села. Сначала надо поговорить с лошадью по душам, так?» «Совершенно верно. Так вот, ты садишься на Чену не для того, чтобы скакать во весь опор. Просто этим ты объясняешь ей на ее лошадином языке, для чего она здесь и что с ней будет дальше. И не торопи ее. Самое главное, не забудь, где находится дверь. Может статься, она понадобится тебе, чтобы быстро отсюда выскочить». напоминание заставило кэлси помешкать еще несколько мгновений прежде чем она вложила свое колено и свои надежды на будущее в руки моисея почувствовав как кэлси перекинулась через седло кобыла сначала удивилась потом испуганно прянула в сторону потом раздраженно попятилась чувствуя под собой резкие рывки мускулистого тела кэлси изо всех сил старалась не думать о том чего ей будет стоить удержаться Меньше всего ей хотелось так и остаться висеть на спине этой 750-фунтовой разозленной лошади, да еще и на глазах у Моисея. Таким образом, ей не оставалось ничего другого, кроме как последовать полученным инструкциям и своим собственным инстинктам. Стараясь не делать резких движений, кэлси выпрямилась в седле, перенеся тяжесть своего тела на подушку и стремена. Чена заплясала на месте и забила задними ногами, одновременно пытаясь повернуться вокруг своей оси, чтобы попасть копытами в Моисея. Моисей хладнокровно уклонялся от ее яростных выпадов, и Кэлси, слегка успокоившись, наклонилась вперед и заговорила с кобылой, негромко, но твердо. «Ну-ка, прекрати, подружка! Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь подумал, будто ты обыкновенная лошадь?» Но слова, которые нашла Кэлси, не были волшебными, а голос и тон успокоили Чену далеко не сразу. Кобылка совершила еще несколько произвольных прыжков и только после этого слегка притихла. «Я ей понравилась!» – торжествующим голосом объявила седла Келси. «Она как раз решает, каким способом наверняка скинуть тебя со спины!» – возразил Мо. «Ничего подобного!» – Келси улыбнулась Моисею. «Я ей понравилась!» «Посмотрим!» Мо заставил Келси просидеть в седле еще пару минут и только потом удовлетворенно кивнул. «Ну вот, вроде хорошо. А теперь давай попробуем поработать». По словам Моисея, это был лошадиный детский сад. Для начала Кэлси предстояло просто сидеть в седле, пока коновод будет водить кобылу по дорожке ринга для годовалых жеребят. Дорожка была отгорожена высокими глухими стенами, специально для того, чтобы ни лошадь, ни всадница не отвлекались ни на что постороннее. Потом, как только кобыла привыкнет нести на себе седака коновод выпустит поводья, и Кэлси придется направлять лошадь самой. Словом, учиться предстояло обоим. «Ну как она?» – спросила Моисея, подошедшая Наоми. «Как ты и ожидала. В ней тоже течет кровь Чедвигов». Моисей не сильно сжал рукой предплечье Наоми, хотя на людях он редко себе позволял подобные проявления чувств. «Тебе надо было прийти сюда с самого начала». «Я слишком переживала». Наоми посмотрела на дочь, которая сдерживала кобылу легкими движениями поводьев и прищурилась, зацепившись большими пальцами за карманы джинсов. Она здесь уже целый месяц и ни разу не заикалась об отъезде. Когда я вспоминаю обо всём, что случилось здесь за последние две недели, я начинаю бояться, что Кэл может собрать чемоданы». «Посмотри на неё повнимательнее». Моисей слегка улыбнулся, глядя, как Кэлси, позабыв о своих тренировочных задачах, наклонилась вперёд, чтобы зарыться лицом в гриву кобылы. «Никуда она не уедет». Заметив взмах руки Моисея, Кэлси выпрямилась в седле и медленно подъехала к ним. «Правда она красавица?» – спросила она. «Да». Гордость, которую ощутила Наоми, глядя на дочь, была поистине пугающей. Стараясь скрыть свои чувства, она подняла руку, чтобы погладить чену по шее, слегка коснувшись при этом пальцев Келси. «Вы очень хорошо смотритесь вместе. Мы друг другу понравились. Очень. Увидев, что Моисей скармливает кобыле морковку в качестве награды за послушание, кэлси протянула руку. «А мне? Разве я не заслужила?» «Заслужила, заслужила!» Кэлси взяла из рук тренера морковь и откусила большой кусок. «Знаете, когда я перестала бояться, мне это даже начало нравиться!» Она еще раз ласково погладила Чену по шее, стараясь не показывать своего торжества. «Можно я и завтра буду работать с ней, Мо?» «И завтра, и послезавтра», — отозвался тренер. «Теперь она полностью на твоей ответственности!» «В самом деле?» Кэлси захотелось запрыгать на месте и поцеловать Моисея, и она с трудом сдержалась, одарив его лишь лучезарной улыбкой. «Я тебя не подведу. Только попробуй, и я оштрафую тебя на полставки». Теперь уже Кэлси ухмыльнулась. «Мне не начисляют зарплату». «Вот уже две недели, как ты в штате». Моисей с удовольствием увидел, как Кэлси от удивления широко раскрыла рот. «Получка в пятницу. Получишь свой первый чек». «Но зачем? Я же просто...» «Ты работаешь. Значит, должна получать деньги». Твердо сказал Моисей, памятуя о том, что на ферме именно он отвечает за найм и оплату рабочей силы. «Разумеется, у тебя самая маленькая ставка. Пока. Ведь и ты так начинала, да, Наоми?» «Да, я начинала с самого низа», — ответила Наоми с легкой гримасой. «Мой отец настаивал, чтобы я отрабатывала каждое пение из тех, что мне платили. оплатили мне ничтожно мало. Он считал, что когда ферма станет моей, я буду больше ею дорожить». И он оказался прав. Кэлси задумалась. Возможно, так действительно было лучше, проще и по-деловому. «Сколько это, самая маленькая ставка?» «Примерно две сотни в неделю», — пояснил Моисей, и Кэлси шутливо нахмурилась. «А когда я получу прибавку?» Наоми засмеялась и шагнула к ней. «Очень скоро. Мо тебя уже оценил». Она ласково провела кончиками пальцев по гладкой шкуре кобылы. «Ты ей нравишься». Кэлси с улыбкой превосходства поглядела на Моисея. «А я что говорила?» «Я пропустила двадцать три твоих дня рождения». Тон, каким Наоми произнесла эти слова, снова привлёк внимание кэлси и её взгляд стал настороженным. «Двадцать три дня рождения и двадцать три Рождества. Это очень много». Пытаясь взять себя в руки, Наоми подняла голову и встретилась взглядом с дочерью. «Я хотела бы попытаться исправить это. Ты примешь её в подарок?» «Её?» Кэлси широко раскрыла глаза. «Чену? Ты хочешь подарить ее мне?» «Мне бы очень хотелось, чтобы она принадлежала тебе. Но я не настаиваю. Разумеется, держать лошадь в городской квартире не слишком удобно. Но...» — Наоми постаралась придать своему голосу подобающую легкость. «Она может оставаться в трех ивах так долго, как ты пожелаешь. Если захочешь, Мо может с ней заниматься, но она будет принадлежать только тебе. Если, конечно, ты не против...» Кэлси, обуреваемая самыми противоречивыми чувствами, медленно, словно во сне, спешилась. Её ладони стали влажными и оставляли на коже поводье в тёмные следы. Горячее дыхание кобылы катало шею. «Спасибо. Признаться, мне очень хотелось иметь свою лошадь. Тем более такую. Вот и отлично». Наоми засунула руки в карманы и слегка потянулась. «А теперь я должна идти. У меня деловая встреча. Кэлси шагнула вперёд, остановилась и неожиданно сунула повод в руки Моисею. Наоми уже удалялась длинными упругими шагами, и Кэлси пришлось бежать, чтобы нагнать её. Не зная, как поступить дальше, она осторожно тронула мать за плечо. Всё дальнейшее произошло само собой, совершенно просто и естественно. Гораздо легче, чем Кэлси ожидала. Она поцеловала Наоми. «Спасибо!» Повторила она, собираясь сказать еще что-то, но все слова куда-то пропали, когда Наоми обняла ее и прижала к себе. «Откуда?» — недоумевала кэлси всем телом ощущая, как быстро бьется сердце ее матери. «Откуда взялась эта любовь? Неужели возможно, чтобы она все время была здесь и ни разу не прорвалась на поверхность?» «Прости», — пробормотала Наоми, опуская голову и отступая на шаг. «Пойду выправлю документы на владение». «Мне пора. Выдавила она и, не оглядываясь, заспешила прочь. Кэлси осталась стоять посреди дороги. Она никак не могла разобраться в самой себе, в своих чувствах, не говоря уже о том, чтобы понять женщину, которая когда-то подарила ей жизнь. «Просто не знаю, что мне делать!» — вырвалась у нее. «Как что? Ступай чистить лошадь!» — Моисей передал ей повод и добавил. «Все в порядке, кэл Ты отлично справилась!»